Глава 12. На пути к цели. Я бежала по стене полуразрушенного дома и чтобы не потерять концентрацию и не оступиться, старалась не смотреть вниз. Добежав до края, нашла удобный спуск и заскакала по нему, но до самого низа все равно было еще около полутора метров, поэтому спрыгнула и, как учили, ушла в перекат. Пока этот маневр получался у меня не так, чтобы идеально, но получался. Я тут же вскочила на ноги и побежала к следующему зданию, стремясь поскорее уйти с открытого пространства. Тут что-то будто толкнуло вниз, и я упала на землю. Пуля пролетела над головой, и я возблагодарила свою обострившуюся в последнее время интуицию. Впереди мелькнула макушка с яркими косами, Керта, и я зигзагами припустила вперед. Не представляю, как она так быстро передвигается с ружьем на плече, я бы не смогла. Хорошо, что мне пока выделили только пистолет, который сейчас находился в закрепленной под грудью кобуре. Юркнула в разрушенный проем дома вовремя. Почти сразу рядом с ним впилась пуля. Выглянула, стараясь, чтобы голова появилась не там, где ее ожидает увидеть противник, и заметила, что он точно так же, как и я, собирается спрыгнуть со стены. Рывком достала пистолет и почти не целясь, выстрелила. Да. Попало. Уходящий в перекат преследователь запнулся и со стоном повалился на землю. Остался один. Его должна была снять Керта. Я обернулась, чтобы оглядеться и замерла, перестав дышать. Прямо к моему лбу был приставлен пистолет. Плечи поникли, а из горла вырвался стон. Ник, тебя невозможно победить. Возможно, просто вы с Кертой плохо стараетесь. Ну, Лавра нам почти всегда удается выбить. Приняла я его руку, чтобы подняться с корточек. Лавра пока кто хочешь выбьет». С этим не поспоришь. Долговязый парень был очень нескладным, и для начала ему нужно было подтянуть физическую форму и координацию. Он, конечно, очень старался, но пока был далек от желаемого результата. У меня с этим было лучше. Из-за танцев отсутствием мышечной массы я не страдала, хотя с виду и не скажешь. К тому же у меня была хорошая координация и пластика, что компенсировало отсутствие силы. Где Керта ругается за стеной. Краска случайно попала ей в лицо, и она вне себя от ярости. «Оу!» Девушке оставалось только посочувствовать. Краска из шариков, которые нам выдавали в качестве патронов, если попадала на кожу, сильно ее раздражала, хотя смывалась и отстирывалась хорошо. Мы занимались на полигоне уже почти две недели, и за этот срок я уже довольно сносно начала разбираться в видах оружия и стрелять из пистолета. И пули, и оружие выдавали на полигоне, оборудованном в поселке специально для тренировок охранников и команд ходоков. Я бы не отказалась пострелять и из винтовки, но инструктор, крежестый одноглазый мужчина лет пятидесяти, сказал, что такой милой девочке, как я, Всегда стоит носить с собой личное оружие и в первую очередь уметь стрелять из него, а со всем остальным, если захочу, смогу разобраться позже. Сам полигон находился на окраине города и включал в себя не только тир и полосу препятствий, но и вот такие городские развалины, в которых мы часто устраивали бои пара против пары. Помню, как перед самым первым боем спросил, и зачем нам учиться воевать с людьми? Если нужно учиться убивать тварей? И Ник ответил. Твари по-своему прямолинейны. Да, они нападают внезапно и могут долго выслеживать жертву, но никакой хищник не сравнится с человеком. Поверь, после катастрофы большинство выживших погибло отнюдь не от лап и зубов чудовищ. Сейчас, конечно, у ходаков появился свой кодекс, но от подлости никто не застрахован, особенно если на кону большой куш. К тому же сейчас важно развить вашу выносливость и реакцию. И для этого подобные бои подходят лучше всего. А стрелять по мишеням научитесь в тире. Вот мы уже в который раз и развивали выносливость и реакцию. Только зацепить Ника не удалось ни разу, хотя мы с Кертой очень старались. Лавр, ты там как? Выглянула из проема, чтобы проверить парня. Он как ни в чем не бывало лежал на земле, И подложив руки под голову, смотрел на быстро бегущие по небу облака. Вставай, нельзя лежать на холодной земле. Весна хоть уже и вступила в свои права, но до настоящего тепла было еще далеко. Смотрите, какой ветер сильный, погода меняется. Мы с Неком тоже задрали головы. Интересно, когда твари попрут? Что-то в этом году они не торопятся с миграцией. А ты об этом думал, когда рванул вместе с Кертой в лес? Ну, Парень наконец встал с земли и начал отряхиваться. Предсказаний ведь не было, и покосился на меня, будто я сейчас же должна выложить ему всю информацию по этому поводу. Кстати, решила я воспользоваться удобным моментом. Отведите меня к вашей видящей, хочу расспросить ее о видениях и их закономерностях. Я уже давно думала об этом, но мы с утра до вечера то были на тренировках, то занимались необходимыми бытовыми делами, и к вечеру я уставала так, что сил на что-либо еще просто не оставалось. Но расспросить знающего человека было необходимо. С того дня, как я появилась в поселении, видение ни во видения Невосненины его меня больше не посещали. Я потеряла свой дар? Или он спит, потому что не происходит ничего важного? И можно ли вызвать видение по своему желанию? Вопросов было много. И ответить на них могла только такая же видящая, как я. Почему бабушка не рассказывала мне о даре? Почему не предостерегла и не направила? Уверена, она многое видела, но нет, никогда и ни при каких обстоятельствах она не использовала свой дар для себя или семьи. Лишь однажды, перед смертью отца, она стояла у двери и не разрешала ему идти на работу. Сначала объясняла, потом кричала и билась в истерике, но отец не послушал. Он никогда не верил в ее сверхъестественные способности. К тому же в тот день планировался запуск новой экспериментальной энергетической установки, в котором он должен был принимать участие. Установку запустили без проблем, но, как говорилось в одной старой книге, Аннушка уже разлила масло. Кто-то из рабочих оставил пару капель машинного масла на железных ступеньках, по которым спускался отец, чтобы сделать у установки очередные замеры. Он поскользнулся и ударился затылком о ступеньку. Смерть наступила мгновенно. И зачем тогда сдался этот дар видения будущего, если он не помог спасти родного человека? Чем больше я узнавала о своем даре, тем больше росла во мне обида на бабушку. Хотелось вернуться в ковчег и задать кучу почему. Я осознание, что уже ничего не изменить, и я больше никогда не увижу ни ее, ни маму, била по нервам и отдавалась тоской в сердце. «К Квидящий скривился, Ник, возвращая из невеселых мыслей. Что тебе может рассказать эта старуха, которая пропила последние мозги? "Хоть что-то", буркнула я и отвернулась. Настроение испортилось, накатила внезапная тоска и захотелось остаться одной. Задолбали уже эти тренировки, вышла из-за угла злая Керта. Не камись совесть, да хоть полдня отдохнуть. Я вас идти ко мне в команду не заставлял. Вот и будь командиром, и не мудаком!» огрызнулась в ответ она. Мэй, ты чего? заметила она мой отрешенный вид. К видящей ей приспичила. С неодобрением посмотрел на меня Ник. Так в чем проблема? Видящая хочет пообщаться с видящей». Ты же свой огненный дар не сам осваивал. Когда у меня он выйдет из спячки, мне тоже помогут. Так что нечего кривиться, лучше бы сам это предложил. Толкнула она его локтем в бок, и дотронувшись тыльной частью ладони до покрасневшего пятнышка на лице, скривилась и обратилась ко мне: "Пошли переодеваться. Эти мужики толстокожи, как картанаиры". Снова дотронулась до лица и зашипела: "Надеюсь, я не забыла успокаивающую мазь". Подъезд старого обшарпанного пятиэтажного дома встретил неприятным запахом нечистоты и испражнений, а когда я открыла держащуюся на честном слове дверь, из неё прямо под ноги выскочил облезлый кот и чуть не сбил меня с ног. Мы с Керты переглянулись и, вдохнув напоследок свежего воздуха, вошли внутрь. Нам на второй этаж предупредила девушка, и мы поспешили наверх, держась подальше от проржавевших перил. Ну и местечко вырвалась у меня, и я тут же об этом пожалела, потому что пришлось вдохнуть подъездное зловоние. На удивление, вход в жилище местной видящей закрывала тяжелая стальная дверь, настолько чуждая в этом месте, что я поначалу не поверила своим глазам. Мы постучались. Это глава позаботился, пояснила Керта, указав на дверь. Он бы с удовольствием перевез свою отсюда, все же единственное видищее, но она уперлась и ни в какую. Теперь вот раз в несколько дней к ней приходят посыльные, приносят еду и проверяют, как она себя чувствует. Кто? послышалось сварливое из-за двери. Это я, Керта, громко ответила подруга, отчего по подъезду загуляло эхо. Какая еще Керта? И не думала открывать старуха. Девушка достала из пакета две стеклянные бутылки пива которые нам пришлось купить, чтобы иметь возможность задать видящей несколько вопросов, и ударила их одна другую. Раздался характерный звук, и из-за двери сразу послышалось: "А, Керта". Дверь практически сразу открылась. "Ну и чего стоишь? Заходи, показывай, что принесла". Подруга кивнула мне, чтобы я заходила первой, а сама зашла следом. «Все, как вы любите. Она держала бутылки на уровне глаз седовласой старухи с отекшим лицом пьянчуги, и та, увидев их, гулко сглотнула. Только тару отдайте сами, понимаете. Старуха понимала, выхватила бутылки и пошла сквозь захламленный коридор в комнату, откуда сначала донесся звук нетерпеливых глотков, а потом переливаемые жидкости. Старый, а особенно стеклянный в поселении было не то, чтобы напряженно, но ее берегли. Поначалу это было для меня дико. В Ковчеге стеклянные бутылки всегда выбрасывали в специальные урны для вторичной переработки, а здесь даже сколы на горлышке были обыденностью, не стоящей внимания. А женщина довольно быстро вернулась, принеся с собой убийственный запах перегара и отдала бутылки Керти, что заставило эту женщину так опуститься. Почему она с методичностью маньяка сама себя убивает? В ковчеге таких вычисляли быстро и после нескольких предупреждений изолировали от общества и переводили на самые тяжелые работы, а счет накопленных баллов брали под строгий контроль, и купить алкоголь становилось невозможно. Через какое-то время пьяниц возвращали в социум, а следующий срыв увеличивал срок трудотерапии. Чего пришли? Отдала видящие бутылки и кивнула на меня. И кто это не видела ее раньше? Это Мэй, она мы договорились, что не будем посвящать Вейлу в тайну моих способностей, мало ли проболтается кому-нибудь, и из поселка меня больше не выпустят. Она собирает информацию о сверхспособностях и захотела узнать побольше о ваших. И зачем? хмыкнула старуха и посмотрела на меня с прищуром, а потом внезапно ухватила за руку. На удивление, ее пальцы были сухими и теплыми. Я дернулась от неожиданности, а она Постояв так несколько секунд, помрачнела и отпустила. Поговорить, значит, хочешь. Ну, пошли. И повернулась, предлагая следовать за собой. А ты чего тут забыла? рявкнула, когда увидела, что Керта пошла вместе со мной. Иди отсюда, на улице жди. Нечего тебе тут слушать. Я растерялась, девушка. Иди отсюда, я сказала, замахала руками старуха и буквально вытолкнула девушку за дверь. Потом зыркнула на меня недобры и прошаркала в комнату. Было очень неуютно оставаться с ней наедине, но мне нужны были ответы, и я двинулась следом. А в отличие от коридора, комната была почти пустой: старый разложенный диван, стул и какая-то грубо сколоченная этажерка, на которой стояли фотографии. На полу драный, выцветший линолеум. Всё. Бабка села на диван и указала мне на стул. Молоденькая, видящая, значит, протянула она задумчиво, рассматривая, как я аккуратно, опасаясь за крепость стула, на него усаживаюсь. От такого заявления я чуть с него не упала и испуганно посмотрела на Вейлу. Я не Я судорожно пыталась сообразить, как разубедить женщину, но она очень пристально на меня посмотрела и сказала: "Не бойся. Я никому не расскажу". Вижу, что не хочешь этого, и правильно. А то ходят, ходят, пытаются что-то узнать о смысл. Все равно творят, что хотят, никто не слушает старую Вейлу, никто. Она замолчала и ушла в свои мысли. Некоторое время мы так и сидели, но я не выдержала и прокашлившись, спросила: "Вейла, а как работает ваш наш дар?" А что тебе непонятно? Ну я отчего то смутилась. Я совсем недавно поняла, что видящая. В первый раз увидела будущее во сне, а во второй просто во время разговора, и как управлять этой способностью, не представляю. Старуха слушала меня и кивала. Да, поначалу все так. Непонятно, вздохнула. Потом тоже бывает по всякому. Она сгорбилась еще больше и странно на меня посмотрела, не то с ненавистью, не то с сочувствием, не то с обреченностью. но начала говорить короткими рублеными фразами, будто выталкивая их из себя. Нужен физический контакт. Всегда. Если видишь просто так, это о тебе. Мы не видим обычные будни, это никому не нужно. Мы видим важные события прошлого и будущего. С прошлым все просто. Думай, что хочешь увидеть, о чем тебя спрашивают. С будущим всегда проблемы. Оно редко бывает статичным. Самые точные видения это видения ближайшего будущего, но чем дальше события, тем оно непонятнее. Варианты его развития могут изменяться, как в калейдоскопе. Я слишком слабое видящей, чтобы в этом разбираться, но слышала о тех, кто пытается этим управлять. Она замолчала, сверляв взглядом точку в полу. Я уже хотела снова задать вопрос, как она подняла на меня пронзительный, тяжелый взгляд. Я уже давно прокляла свой дар. Это не дар, это бремя, с которым я не справилась. Зачем нужен дар, если он не в силах уберечь близких? Она сверлила меня взглядом, а у меня перехватило дыхание. Не было сил его выдерживать, но и отвести свой не получалось. Наконец она снова посмотрела на только ей ведомую точку на полу и бросила: «Все, уходи". Но у меня еще куча вопросов. "Я сказала вон". Она посмотрела на меня с такой ненавистью, что я подскочила со стула как ошпаренная и чтобы больше тут не появлялась. Я и не заметила, как оказалась на пороге комнаты, зачем-то обернулась и увидела, что старуха стоит у этажерки и держит в подрагивающих руках фотографию. Провела по ней пальцем, и прошелестело: "Уже скоро". Я не стала задерживаться и поспешила покинуть негостеприимную квартиру. Хватитс меня этой полусумасшедшей старухи. Было одновременно и жаль её, и противно, и муторно, и страшно. Я силой закрыла дверь квартиры и поспешила на улицу. Спускаясь по лестнице, прокручивала в голове разговор. Вейла сказала, что для предсказания нужен физический контакт. В первый раз я спала с кертой под одним одеялом, и неудивительно, что мы соприкоснулись. Второй Шнырь схватил меня за подбородок. Но как вызывать эти видения и нужно ли Как видите, определённые вещи, они все подряд. Сколько же у меня еще вопросов, но Вейла больше не ответит ни на один. В этом я была уверена, что ж метод проб и ошибок еще никто не отменял. После зловония в квартире, видищей и подъезде, уличный воздух показался особенно сладким и свежим. Я вдыхала его с удовольствием и облегчением, но на сердце было тяжело. В голове постоянно крутились слова видищей: Я уже давно прокляла свой дар. Это не дар, это бремя. Мэй, мэй, ты чего? Недождавшись, Керта подергала меня за рукав куртки. Что? Вынырнула я из своих мыслей. Что с тобой говорю? Я тебя зову, зову, а ты идешь, будто не слышишь. Прости, я просто задумалась. И постаралась сгладить ситуацию улыбкой, но, видимо, она у меня получилась слишком вымученной. Что все так плохо? участливо спросила подруга. Не знаю. Пока не поняла, усмехнулась я невесело. Некоторое время мы шли молча. Собеседник из меня сейчас был неважный. Мне никак не удавалось отгородиться от пессимистичных мыслей. Неужели все видящие такие закрытые, озлобленные, нелюдимые? Моя бабушка тоже людей не жалует. А что если и я когда-нибудь превращусь в такую вот обиженную на весь мир склочную старуху даже плечами передёрнула от таких мыслей. Мэй, а давай сегодня устроим вечеринку, внезапно огорошила меня предложением Керта. Что? Какую вечеринку? искренне удивилась я. У тебя что, деньги лишние есть или Ник разрешил завтра не приходить на тренировку? Нет, но ну мы же непростую вечеринку устроим, а пижамную. И в чем прикол? А в том, что парней мы на нее не пустим, будем сами есть мороженое и развлекаться. Против мороженого я ничего не имею, но как ты собралась развлекаться, ник нас точно никуда не выпустит. Вместо ответа девушка кинула меня задумчивым взглядом и задала странный вопрос. А как ты смотришь на смену имиджа? Нас сегодня не беспокоить. Категорично заявила Керта Парням после того, как мы вернулись в библиотеку и закрыла перед их удивленными лицами дверь в нашу комнату. Как-то так по умолчанию получилось, что здание библиотеки, бывшее Лавру домом, стало нашей общей базой, куда переселились и Ник с Кертой. Мы с ней заняли самую большую комнату, ту, в которой когда-то жили родители Лавра, а парни вдвоем разместились в другой. В здании библиотеки были и другие свободные помещения, но нужно было вбухать кучу времени, сил и денег, чтобы сделать их жилыми. Возможно, потом мы и расселимся поодиночке, но пока нас такое положение дел не тяготило. До того, как вернуться в библиотеку, мы зашли в магазинчик к знакомой Керты, которая торговала краской для волос, и выбрали понравившийся мне цвет. Я поначалу заявила, что вообще хочу избавиться от своих длинных лохом. Но Керта встала на их защиту так, будто это была ее шевелюра. "Это же настоящее богатство", выдала она, когда все аргументы закончились. "Но у тебя-то короткие волосы", возразила я. "Знаешь, как за этим богатством сложно ухаживать?" я дернула закосу. "Только чтобы их высушить, нужно потратить час. Я буду тебе помогать. Хочешь, заплету такие же косы, как у меня. Такая прическа может держаться несколько дней". Я хотела. С самого начала мне её французские косы с яркими прядями не давали покоя. Но после тренировок мы приползали такие уставшие, что нас хватало только на помыться и приготовить поесть. А утром нек будил всех ни свет, ни заря, и мы неслись на полигон. Какие уж тут прически. Я уже серьезно подумывала отрезать волосы по плечи. И ухаживать удобно, и в хвостик собрать можно. В общем, никакой мороки. Хотя мне и было их очень жалко. Не дам Внезапно категорично заявила Керта: "Да какое тебе дело до моих волос?" Всплеснула я руками. "Ты бы видела, как на тебя Ник смотрит, когда ты свои волосы сушишь и расчесываешь». "Как?" Раздражение уже начало клокотать в груди. Внезапно девушка смутилась, отвела глаза и ответила не сразу. "Как, как? Я тоже так хочу. В смысле, чтобы не Ника, а неважно. И внезапно вспылила: "А хотя делай, как считаешь нужным", и быстро зашагала вперед. Я ее еле догнала. В общем, волосы я так и не остригла. "Уверена, что хочешь покрасить только пряди?" спросила меня Керта, разводя краску. "Уверена. Мне очень нравится твоя прическа, хочу такую же". Девушка хмыкнула, довольная тем, что я так высоко оценила ее образ, а мне и правда нравились ее ярко зеленые пряди. Почему-то казалось, Что это некий протест и выражение внутренней свободы. В ковчеге, покрась я так волосы, меня бы не поняли и осудили. Это в высшем обществе могли себе позволить нечто подобное, а простым людям полагалось самовыражаться в своих поступках, учебе и работе на благо ковчега. Ну тогда начнем. Керта состроила угрожающую гримассу и направилась ко мне с плошкой, в которой развела фиолетовую краску с таким видом, будто собиралась надеть ее мне на голову. Я хохотнула и прикрыла глаза, уже боюсь. В этот вечер мы покрасили и мои пряди, и обновили их цвет у керты, а еще ели мороженое, делились женскими секретиками и хохотали. Парни все же не выдержали и, наделав бутербродов с колбасой, заявились к нам на вечеринку. Бутерброды пошли не хуже мороженого, и мы милостиво разрешили им остаться с нами. В то время мы уже успели покрасить волосы, вымыть и высушить их, и Керта занималась моей прической. Парни придирчиво меня оглядели и вынесли вердикт, что мне идет. Пожалуй, это был самый лучший вечер с тех пор, как я оказалась за стеной ковчега, и один из лучших с тех пор, как не стало отца. А утром мы не пошли на полигон. И не потому, что Ник дал нам выходной,